Увидев унылую физиономию друга, он пристально поглядел ему в глаза, а потом дернул щекой, отвернулся и тоже помрачнел, не сказав, однако, ни единого слова. Настороженно оглядываясь, они дошли до знакомого дома Теофраста, а открывшая дверь Сати улыбнулась им, как старым знакомым. Они расположились в той же компании, в той же гостиной, Сати, как и вчера, встала за конторку, готовясь записать любой интересный рассказ кого-либо из гостей. Теперь больше спрашивал Толин. Но прежде чем начать беседу, Фолко не без внутренних колебаний отдал в затрепетавшие сухие ладони хрониста свое главное сокровище. «Вы возили ее в седельных суммах просто так?» Не обернув хотя бы в толстый пергамент, — возопил хронист, — а это что такое? Кто из вас осмелился хлебать пиво, читая такое сокровище? Негодующе воскликнул он, раскрыв толстый том и обнаружив на одной из первых же страниц подозрительные пятны. Фолко невольно улыбнулся. Этому человеку книги заменяли все на свете, и за судьбу красной книги, похоже, можно было не беспокоиться. Извинившись, то Фраст выскочил из комнаты, и из дверей раздался его быстрый властный голос, отдававший какие-то распоряжения. Вскоре он вернулся, довольно потирая руки. «Разъемщик уже взялся за дело!» — сообщил он. «У нас книга не потерпит никакого урона!» И началась беседа, из которой друзья узнали, что зеленый тракт, тянущийся через все разделяющие Арноры и Рохан земли, хорошо обжит и обустроен. Только в самой его середине, сразу же за переходом через Гватхло у западных границ Дунланда, встречаются пустые пространства, но ни одно из них не превышает одного-двух дней пути. Вдоль всего тракта стоят крепкие деревни, в которых путники всегда могут найти и добрый стол, и безопасный ночлег. Безопасный, разумеется, насколько это возможно сейчас, вне пределов Северного Королевства. Там живут в основном выходцы из Орнора, пришедшие туда на тучные плодородные земли. Но немалые выходцев из Дунланда попадаются и роханцы, в котором пришлись по нраву тамошние сочные обширные луга, как нельзя лучше подходящие для их табунов. это узкая полоска населенных земель вдоль тракта на большом его протяжении платит под Арнору, а меньшая, примерно от границы с Дунландом, Рохан. Народ там подобрался крепкий и не боящийся трудностей, однако сейчас для них настали нелегкие времена. Хотя весь тракт переохраняется арнорской дружиной на севере ироханской конницы на юге, жизнь там стала весьма небезопасной. В привольные южные степи Дубравы ушло немало лихих людей. После поражений на севере туда же подались и многие разбойники. Там, в укромных, подлесных местах, неторопливо рассказывал Таофраст, «Есть потайные селения, жители которых не признают королевской власти и живут, не подчиняясь никому. Они главные опорой неведомых летучих отрядов на юге. Они поставляют продовольствие налетчикам, живут в таких деревнях, как правило, в полуземлянках, поля устраивают подальше от жилья, зачастую расчищая в лесах небольшие делянки». Найти их очень трудно, хотя теперь, конечно, и за них, похоже, начинают браться всерьез. Прошлой осенью я слышал, там сожгли не один десяток таких поселений. Да, друзья мои, хотя после победы прошло триста лет. Тракт по-прежнему лишь тонкая ниточка, протянутая через океан диких и необитаемых земель». Точнее, необитаемыми их назвать будет, наверное, неправильно. Живут и в Минхириате, и в Эденвейте, но о тех народах известно не очень много, и они весьма малочисленны. Есть одинокие рыбацкие поселки на берегах, есть и землепашцы, и охотники. На востоке же между трактом и туманными горами земля по-прежнему пустует... Нет никого и по берегам Сираноны. Раньше ее использовали для судоходства гномы, отправляющие свои товары на запад и на юг. Однако после того, как в последнее время море и опустело, прекратило жизни в этих краях.